Глава 18. Дух влетел в библиотеку. На полупрозрачном лице отражалось выражение крайнего ужаса. Он начал метаться по книгохранилищу то ли в поисках укрытия, то ли в припадке призрачного безумия. И глядя на него, более вероятным казалось второе предположение. Сюда пробрались? Элгар, и пояснила его поведение Егора, все еще соединенное сознанием с духом. Кто пробрался? Мы с Арой нам задали этот вопрос одновременно. Я потом объясню. Сейчас нам нужно забаррикадировать дверь, договаривала она это, уже слевитировав вниз и направляясь к высокой двустворчатой двери. Разумеется, я не доверяла сестре, но это в мирное время. А вот в минуты опасности, особенно когда у неё такое встревоженное выражение лица, предпочитала делать то, что Гура говорит. Поэтому я поспешила к ней на помощь, но оборотень успел первым. Оценив крепость дверей, сделанных из твёрдых пород дерева на сотни лет назад, Аран захлопнул створки и закрепил нижние задвижки в устроенных в полу пазах. Кто-нибудь из вас может заложить верхние. Мужчина ещё не договорил, а Гура уже поднималась наверх. «Будь сейчас больше времени на размышления, я бы наверняка порадовалась той слаженности, с которой действовала наша команда. Снаружи раздался одиночный удар в дверь. Створки содрогнулись, а сверху, где еще не были закреплены, они разошлись в стороны, образовав щель. Гура вскрикнула и всем телом налегла на одну из створок, пытаясь закрыть задвижку. С той стороны раздался еще один удар и вслед за ним сдавленные рычания. Кто-то весьма сильный и похоже опасный старался продавить дверь. Я произнесла заклинание и поднялась на помощь к Гуре. То, что я увидела по другую сторону двери, Показалось мне одновременно ужасным и омерзительным то, что находилось снаружи, не было ни человеком, ни животным. Белая с голубым отливом кожа, абсолютно лишённая волос тела, худое, с просвечивающими сквозь тонкую кожу синими венами. Существо подняло глаза. Они были блеклыми, закрытыми белёсой плёнкой, но оно совершенно точно нас видело, потому что оскалило редкие острые зубы и рычало. На зов тут же подбежали другие особи и начали слаженно ломиться в дверь. "Помоги", прошептала Гура, наваливаясь находившую ходуном створку. Я добавила своего веса, чтобы наконец загнать щеколду в паз. Проделав то же самое и со второй, мы наконец чуть успокоенные спустились вниз. "Что это такое?" потребовала я у сестры объяснений, как только мои ноги ступили на пол. "Я же сказала, это Эльгеры". Сестрица не любила, когда на нее наседают. Но сотрясающихся от ударов дверей вставать в позу было глупо, и она это понимала. Они отмечены белой смертью. Но как такое возможно? Я думала, что все, кого касается заклятие, умирают. Значит, не все. И что им от нас нужно? Думаю, они хотят кушать, скривила губы сестра, пытаясь за сарказмом скрыть страх, одолевавший сейчас всех нас. Сейчас важнее другой вопрос: как отсюда выбраться живыми? насадил на собе и ихарн. Что говорит по этому поводу твой дух, Гура? Ничего ответила она. Он только сокрушается, что эльдары уничтожат книги. До нас ему больше нет дела. Прижми его чем-нибудь. У тебя ведь есть способ воздействия на духа. Да, кое-что есть. Оживилась Гура и тут же застыла, сконцентрировавшись. Призрак, только что метавшийся по библиотеке, завис на одном месте напротив ведьмы. Несмотря на то, что он активно размахивал руками и ногами, освободиться никак не получалось. Гура медленно, но неотвратимо подтягивала его к себе, пока наконец упрямый дух не замер прямо напротив её лица. Несколько мгновений стояла напряжённая тишина, перебиваемая глухими ударами в дверь. Затем сестра сказала: "Здесь есть потайной выход". "Где он?" спросила я, готовая тут же бежать куда потребуется. За стеллажами за какими именно стеллажами? они занимают четыре стены. Я начинала злиться на бестолковую задержку, ведь эти монстры, яростно долбившие дверь, рано или поздно сумеют ее одолеть. Вон там, она показала рукой на дальнюю стену, и вдруг ойкнула, осела на пол. Призрак же, освободившись от захвата ведьмы, взвился под потолок и в мгновение просочился на следующий этаж. Вот если бы мы так могли, задумчиво проводил его взглядом Маран. Ты потеряла над ним контроль, спросила я уже и так зная ответ. Я не понимаю, как он сумел вырваться. Гура сидела на полу и растерянно смотрела на меня. Я ведь крепко держала его. Ладно, это уже неважно, я отвела взгляд, но мы обе понимали, как она подвела всю нашу команду. Теперь неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы найти потайной выход, а эльдары не будут тратить его даром. Словно в подтверждение моих мыслей, дверь сотряс новый сокрушительный удар. Чувствуя, эта дверь продержится недолго, я подошла к дальней стене, пытаясь просканировать пространство за ней. Это здание было защищено магией древних, неизвестной мне и неподвластной. Поэтому я совсем не была уверена, что мы сумеем выбраться отсюда живыми и невредимыми. Аран и Гура приблизились ко мне и встали рядом. Значит так, Я не знаю, где именно спрятана дверь. И на магию крови она не отзывается, сразу ответила я на невысказанный вопрос сестры. Поэтому будем действовать по-простому. Это как? Искать. Я, как всегда в критических ситуациях, забывала обо всех отвлекающих разум эмоциях и сосредотачивалась на главном. Ищите всё, что может служить рычагом. Любые выступы на полках или стене. Скидывайте книги. Возможно, рукоятка спрятана за ними. Аран, ты идёшь справа. Гуро слева. Я посередине. Давайте, ребята, побыстрее. Эти твари не будут нас ждать. Проговаривая это, я уже ощупывала полки и пространство за книгами, безжалостно скидывая их на пол. Вновь появившийся призрак горестно выл, кружась над нашими головами. Прости, дружок, но наши жизни дороже заброшенной библиотеки, которую всё равно разорят Эльгоры. вряд ли им свойственны сентименты или тяга к древним знаниям на полу уже образовалась неопрятная куча книг гура левитируя обыскивала верхние полки сбрасывая фолианты вниз умница сестрёнка невольно подумалась мне когда заметила что она проходит по всему верхнему ряду не сообразуясь с объявленным мной разделением кажется нашёл раздался вдруг справа голос арана я бросилась к нему Между крайним справа стелажом и стеной оставалось узкое пространство, в которое едва можно было засунуть руку. Разглядеть в этой щели ничего не удавалось, оставалось лишь действовать на ощупь. Я осторожно просунула туда пальцы, более тонкие, чем у оборотня, и аккуратно исследовала промежуток. Казалось, мы забыли как дышать. Дверь снова вздрогнула и раздался характерный треск дерева. Мы одновременно обернулись к недоступному для нас сейчас выходу. Створки еще держались, но это был лишь вопрос времени. Похоже, эльдары действовали группой, и сейчас сюда стекались все новые особи. Долго эта старая дверь точно не продержится. Надо завалить ее стеллажами, предложил Аран, и они с Гурой тут же отправились баррикадировать створки, оставив меня искать для нас выход. В дверь уже колотили не переставая. Чтобы сосредоточиться и отключилась от всех внешних звуков, тут же прозрачным куполом меня накрыла тишина. Я будто была под водой, куда не проникали раздражители внешнего мира. Не знаю, сколько прошло времени, но пальцы наконец нащупали маленький острый штырёк, похожий на гвоздик. Я зацепила его двумя пальцами и потянула на себя. Никакого эффекта. Тогда я попробовала повернуть его вправо, затем влево. Нажала на остриё, уколов палец, наконец направила вверх. И о чудо. Часть полок отъехала в сторону, открывая проход в тёмный сырой коридор. Я обернулась. Аран завалил очередной стеллаж, и у двери образовалась внушительная баррикада, которую Гу скрепила магией, пожертвовав несколько капель своей крови. "Я нашла дверь", громко объявила, привлекая их внимание. Думая этого достаточно, оборотень стряхнул с рук книжную пыль и помог сестре спуститься с завала, который содрогался после каждого удара снаружи, пока еще слабо. Но каждый из нас понимал, что надолго это Элгоров все равно не задержит. В проход полетели сразу два магических светляка, Еще по одному зависли у нас с горы над левым плечом, освещая коридор. Когда все зашли внутрь, я тщательно изучила стену по обе стороны от входа в поисках устройства, закрывающего дверь. Если в библиотеке рычажок располагался высоко, мне пришлось встать на цыпочки, чтобы сдвинуть его вверх. То с этой стороны древние строители разместили его почти на самом полу, который покрывал толстый слой мелкого речного песка. Достаточно было лишь наступить на него ногой, чтобы стена снова стала целой. Гура и Аран уже ушли вперёд по коридору. Когда проход с глухим скрежетанием закрылся, они обернулись, ожидая меня. Ну что ж, Здесь у нас ничего не получилось. Мы по-прежнему не имеем никакой информации о защитнице, кроме того, что её могут создать вместе ведьма крови и оборотень. Остаётся только надеяться на то, что на месте мы действительно сумеем разобраться, как убеждал меня мастер перед тем, как наш небольшой отряд покинул Карину. Подземным ходом мы шли очень долго. Большую часть времени было тихо, только сапоги шуршали по песку. Затем коридор пошёл под уклон. Мы начали спускаться ещё глубже под землю. А над нашими головами раздавался далёкий гул, становившийся всё мощнее по мере того, как мы приближались к его источнику. Что это? шёпотом спросила оробевшая Гура, с детства не любившая закрытых пространств. Это река, пояснила Ларэн. Она течёт как раз над нашими головами. Сестре эта информация уверенности не прибавила. Напротив она стала нервно посматривать на потолок, словно ожидая, что он вот-вот обвалится под тяжестью воды. Через несколько минут впереди послышалось характерное кап-кап-кап, что также не прибавило гури уверенности. Да и нам с Араном тоже. Похоже, там протечка, голос её слегка подрагивал, и у меня вдруг появилось желание подойти к сестре и обнять, чтобы успокоить и придать ей сил. Что это за странное желание? Это и ведь не к чему объятия. Со своими страхами она привыкла справляться самостоятельно, как и я. Мы невольно ускорили шаг, чтобы быстрее увидеть и оценить масштаб катастрофы. Но оказалось, что это лишь совсем тонкая струйка, стекавшая по стене и попадавшая в небольшой желоб, вымытый в песке за долгие годы. Магия древних иссекает, сожалением резюмировала я. Через несколько лет, а то и раньше, здесь всё затопит и библиотека погибнет окончательно. Но мы сегодня внесли свой вклад в ее кончину, пошутила Гура, убедив меня в мысли, что правильнее повременила и не стала кидаться на нее с объятиями, а то вышел бы конфуз. Взгляни, сестрица, на меня своим недоумевающим взглядом, как она это умеет. Мол, чего пристала и без тебя справлюсь. У стекающего сверху ручейка мы устроили короткий привал, сперва убедившись, что протечка не становится шире. Все напились и набрали воды в свои давно опустевшие фляги. Я с удовольствием прислонилась к стене, вытянув усталые ноги, и чуть не подскочила, поняв, что не знаю, куда мы движемся здесь под землёй. Арон, в какую сторону ведёт этот коридор? Я не доверяла своему чувству направления, неоднократно подводившему меня даже на поверхности, поэтому спросила у Обратня. На запад, ответил оборотень, чуть подумав. Значит, мы выйдем далеко от тракта и проклятие наши лошади как же я забыла о лошадях наверняка эльгры уже добрались до них я никак не могла вспомнить привязала я свою кобылку или нет и насчёт остальных лошадей не помнила если нет то у них был шанс спастись я решила не спрашивать у своих спутников и про себя думать что лошади не были привязаны в любом случае они для нас потеряны как и немалая часть поклажи дальше нам придётся идти пешком Если больше не представится возможность приобрести новых лошадей. Когда мы миновали реку, коридор снова начал подниматься вверх, и каждый из нас почувствовал облегчение. Всё-таки долгое нахождение под землёй, а особенно под огромной массой воды, никому не прибавляло настроения.